Глава седьмая. Откуда прибыл и куда направлялся Жак Паганель. Очевидно, секретарь географического общества был приятным человеком, так как все это было сказано чрезвычайно любезно. Впрочем, Гленорван прекрасно знал теперь, с кем имеет дело. Ему хорошо было известно имя и заслуги уважаемого Жака Паганеля его труды по географии, его доклады о новейших открытиях, печатаемые в бюллетенях общества, его переписка чуть ли не со всем миром, все это делало Паганеля, одним из виднейших ученых Франции. Поэтому Гленарван сердечно протянул руку к своему неожиданному гостю. «Теперь, когда мы представились друг другу, — сказал он, — Позвольте мне, господин Поганель, задать вам один вопрос. Хоть двадцать, сэр, ответил Жак Поганель. Беседа с вами всегда будет для меня удовольствием. Вы прибыли на борт этого судна третьего дня вечером. Да, сэр, третьего дня, в восемь часов вечера. Сойдя с поезда, я сел в Кэп, и с Кэба. Направился прямо на Шотландию, где я из Парижа заказал себе каюту номер 6. Ночь была темная, я никого не заметил на палубе. А так как я был очень утомлен после 30 часов путешествия и знал, что лучшее средство от морской болезни немедленно по прибытии на судно улечься на койку и не вставать первые дни плавания, то я тотчас же лег, и, смею вас уверить, самым добросовестным образом проспал 36 часов. Теперь слушатели Жака Паганеля поняли, каким образом он оказался на борту яхты. Французский путешественник перепутал суда и сел на Дункан в то время, когда экипаж судна присутствовал на богослужении в Сен-Мунго. Все объяснялось очень просто. Но что скажет ученый-географ, узнав название и маршрут судна, на котором он оказался? «Итак, господин Паганель, вы избрали Калькутту исходным пунктом ваших сухопутных путешествий», спросил Глен Арван. «Да, сэр. Всю свою жизнь я лелеял мечту увидеть Индию. И эта заветная мечта, наконец, осуществится». Я попаду на родину слонов, и значит, господин Паганель, вы были бы огорчены, попав не в Индию, а в какую-нибудь иную страну. Я был бы очень огорчен, сэр. У меня есть рекомендательные письма к лорду Сомерсету, генерал-губернатору Индии, и поручение Географического общества, которое необходимо выполнить. «А, вам дано поручение?» «Да. Мне поручено осуществить полезное и важное путешествие, план которого разработал мой ученый-друг и коллега, господин Вивьен де сен мартен Согласно этому плану, мне надлежит направиться по следам братьев Шлагенвайт, полковника Воу, Вебба, Ходжена, миссионеров Хука и Габе» Муркрофта, Жуля Реми и ряда других знаменитых путешественников. Я хочу добиться того, что, к несчастью, не удалось осуществить в 1846 году миссионеру Крику. Одним словом, я хочу обследовать течение реки Ярудзангвочу, которая, огибая северо-гималайские горы, На протяжении 1500 километров орошает Тивет. Хочу выяснить, в конце концов, не впадает ли эта река на северо-востоке Ассама в Брамапутру, путешественнику, который разрешит эту важнейшую географическую задачу, несомненно, обеспечена золотая медаль. Паганель был великолепен. Он говорил с неподражаемым воодушевлением, он парил на быстрых крыльях фантазии, и остановить его было так же трудно, как перегородить плотиной течения Рейна у шарусских порогов. «Господин Жак Паганель», — сказал Гленарван, когда знаменитый ученый на минуту умолк. «Несомненно, это прекрасное путешествие» и наука будет вам за него очень признательна. Но я не хочу держать вас в заблуждении, и на некоторое время вам все же придется отказаться от удовольствия побывать в Индии». «Отказаться? Почему?» «Да потому что вы плывете в сторону противоположную индийскому полуострову». «Как? Капитан Бертон!» «Я не капитан Бертон», — отозвался Джон Манглс. «Но Шотландия — это судно, не Шотландия». Изумление погонели не поддавалось описанию. Он посмотрел поочередно то на лорда Гленнервана, сохранявшего полную серьезность, то на леди Эллен и Мэри Грант, лица которых выражали огорчение и сочувствие тонно улыбавшегося Джона Манглса на невозмутимого майора. Затем, пожав плечами, он опустил очки с лба на переносицу и воскликнул «Что за шутка?». Но в этот момент глаза его остановились на штурвале, он прочел надпись «Дункан».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 Не в силах было удержаться от смеха. Хохотали и матросы. Ехать в противоположном направлении по железной дороге, вместо поезда, идущего в Эдинбург, сесть на поезд в Думбартон еще куда не шло. Но перепутать суда и плыть в Чили, когда стремишься в Индию, это уже верх рассеянности». Впрочем, такой случай с Жаком Паганелем меня не удивляет, заметил лорд Гленнерван. Он славится подобными злоключениями. Однажды он опубликовал прекрасную карту Америки, куда умудрился вклинить Японию. Но это не мешает ему все же быть выдающимся ученым и одним из лучших географов Франции. «Ну что...» — Что же мы будем делать с этим беднягой? — спросила леди Эллин. Не можем же мы вести его в Патагонию. — А почему бы и нет? — спокойно сказал Макнабс. Мы не ответственны за его рассеянность. Предположите, что он сел бы не на тот поезд. Ведь не переменили бы из-за него маршрут. «Но он сошел бы на ближайшей станции», — возразила леди Эллен. «Ну что ж, это он может сделать и теперь, если пожелает, сойдет на первой же стоянке», — заметил Гленарван. В это время Паганель, удостоверившись, что багаж его находится на Дункане, удрученный и пристыженный, снова поднялся на палубу. Он продолжал твердить злополучное слово «Дункан», «Дункан», не находя иных слов в своем лексиконе. Он ходил взад и вперед, осматривая оснастку яхты, вопрошая взглядом безмолвный горизонт открытого моря. Наконец он подошел к лорду Гленарвану. — А куда идет? — Дункан спросил он. В Америку, господин Паганель? А точнее, в Консепсьон, в Чили. — В Чили! — воскликнул злополучный ученый. — А моя экспедиция в Индию? Что скажет господин Катарфак, президент Центральной комиссии? А господин Авозак? А господин Кортамбер? А господин Вивьен де Сан-Мартен? Как? я снова появлюсь на заседании географического общества. «Не отчаивайтесь, господин Паганель!» стал успокаивать его Глен Арван. «Все устроится. Вы потеряете только сравнительно небольшой промежуток времени, а река яру бочу никуда не утечет из тибетских гор. Скоро мы остановимся у острова Мадейра, и там вы сядете на судно, возвращающееся в Европу. Благодарю вас, сэр. Видно, придется примириться с этим. Но подумайте, какое удивительное приключение. Только со мной могло случиться нечто подобное. А моя каюта на Шотландии... Ну, а Шотландии вам лучше пока забыть. Но мне кажется... Снова начал Паганель еще раз оглядывая судно. «Дункан, видимо, увеселительная яхта». «Да, сэр», — отозвался Джон Манглс, и принадлежит она его сиятельству лорду Гленарвану, который просит вас широко воспользоваться его гостеприимством. Докончил Гленарван. «Бесконечно благодарен вам, сэр». Ответил Паганель, право, я глубоко тронут вашей любезностью, но позвольте мне внести следующее предложение. Индия, чудесная страна, неисчерпаемый источник всевозможных волшебных сюрпризов, неожиданностей для путешественников, несомненно, дамы, не бывали в этой стране. И стоит рулевому только повернуть руль. Как Донкан также свободно поплывет в Калькут как и в Концепсьон, а поскольку вы совершаете путешествие. Но гленнарван отрицательно покачал головой, и Паганель умолк. Господин Паганель, — сказала леди Эллен, — если бы дело шло об увеселительном путешествии, то я, не задумываясь, ответила бы вам, едемте в Индию. И лорд гленнарван не стал бы возражать, но Дункан плывет в Патагонию, чтобы привести оттуда на родину людей, потерпевших там крушение, и не может отказаться от такой гуманной цели. Через несколько минут французский путешественник был уже в курсе дела. С волнением выслушал он историю о чудесной находке, историю капитана Гранта и о великодушном предложении Эллен. — Сударыня, — сказал он, — позвольте мне выразить «Безграничное восхищение вашим поступком! Пусть яхта продолжает свой путь! Я чувствовал бы угрызение совести, если бы задержал ее хоть на день!» «Не хотите ли вы присоединиться к нашей экспедиции?» — спросила леди Эллен. «Это невозможно, сударня. Я обязан выполнить возложенные на меня поручения и сойду...» — На первой же стоянке. — То есть на острове Мадейра, — заметил Джон Манглс. — Пусть на острове Мадейра. Оттуда всего сто восемьдесят до Лиссабона, и я подожду какого-нибудь попутного судна. — Отлично, господин Паганель, — сказал Гленарван. — Все будет сделано согласно вашему желанию. Что же касается меня...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 а вплывущего в Америку нельзя не назвать смешным. Как ни печально, но Паганелю пришлось примириться с отсрочкой, предотвратить которой он был не в силах. Он оказался очень милым, веселым, конечно, рассеянным человеком и очаровал дам своим неизменно хорошим настроением. К концу первого дня Паганель подружился со всеми. Он попросил, чтобы ему показали знаменитый документ, и долго, внимательно и кропотливо изучал его, вникая во все мелочи. Никакого иного истолкования документа он не допускал. Он отнесся с живым участием к мэри Грант и ее брату и старался внушить им твердую надежду на встречу с отцом. Его непоколебимая уверенность в успехе экспедиции Донкана вызвала улыбку на устах молодой девушки. Конечно, не будь у него определенной цели, он, несомненно, отправился бы на поиски капитана Гранта. А когда Паганель узнал, что леди Эллен, дочь известного путешественника Вильяма Туфнеля, то разразился восторженными восклицаниями. Он узнавал ее отца. Какой это был отважный ученый. Сколькими письмами обменялись они, когда Вильям Туфнель был членом-корреспондентом Парижского географического общества. И это он, он, Паганель вместе с господином Мальдбрюном предложил Туфнеля в члены общества. Какая встреча! Какое удовольствие! Путешествовать вместе с дочерью Вильяма Туфнеля. В заключение географ попросил у леди Эллен разрешение поцеловать ее. Поцелуй был разрешен, хотя, возможно, это было немного неприлично.